На одной из выставок, организованных Литературным музеем, они фигурировали в качестве экспоната, демонстрирующего метод поэта. Табличка гласила «Слова на отдельных листочках бумаги», которые Есенин раскладывал, составляя различные комбинации стихотворных строк. И это меня огорчило. Ведь он стремился к пушкинской ясности, а не к сочетанию слов, взятых слева и справа. Игра в слова была всего лишь чудачеством, забавой. Вот что нашел Зелинский в записях Серафимовича о Есенине. С огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших, ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелости эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений «сам» ни у кого не спрашивая, никому не подражая. Чудесное наследство. Цитируется по книге Зелинского на рубеже двух эпох. Серьезнее было раннее увлечение триптихами Богородицы, культом рогожной сермяжной Руси, след детских лет и влияние на Есенина поэзии Николая Клюева, его духовного отца и наставника в годы юности. В 1915-1916 годах в концертах знаменитой исполнительницы русских народных песен Плевицкой появился новый участник. В аккуратной синей поддевке, в смозных сапогах и с подстриженными под скобу волосами, приглаженными растительным маслом, он выходил первым номером на эстраду. Низко в пояс кланялся публике, разгибался и, помолчав, говорил резко окая «Я не поэт, а мужик». Это был Николай Клюев. Одна из его книг Сосен перезвон» имела успех. Клюева заметил блог. Соблазнившись путешествиями, я, не бросая журналистики, несколько лет работал в крупнейшей российской гастрольной организации, возглавляемой очень интересным человеком Афанасьевым. В свое время он был приговорен царским судом к смертной казни через повешение за революционную деятельность, но бежал из тюрьмы и жил под чужой фамилией. Здесь я и столкнулся с Клюевым.